Глава 3. Блэк Снова. Люба разглядывала обветшавший, но все еще симпатичный замок-усадьбу. Тот самый, что был нарисован на ее картине. Только на полотне поместье изображено без сколов и трещин на стенах, через которые пробиваются вьющиеся растения. А так, те же два этажа и третий мансардный. Дверь украшена лепниной. Пять декоративных башенок на выступе крыши. Со стороны фасада на втором этаже – Одиннадцать удлиненных окон и десять на первом. Даже два каменных льва, что спят у основания лестницы, идентичны нарисованным. Один привалился на мощную лапу, свесив другую с постамента. Второй раскрыл пасть во сне, вывалив длинный язык. «Это что, дежавю? День сурка?» Не удержалась от изумленного возгласа Люба. «Опять все заново?» «Если так, то сейчас должны появиться Артурион и родители Любомиры». Затем Соня запискает графа, размышляла она. Что ж, подождем. Постояло минуту, две, пять, десять. Никто не появлялся. Люба забеспокоилась, она ведь вновь в полесье? В том времени, когда появилась у Блэкхолла впервые, пейзаж вокруг вроде соответствует. Та же пыльная дорога колея, холмы, одинокие деревья и валуны. Тогда где люди? Джем, Олимп! неуверенно позвала она. Старший из львов приоткрыл один глаз, а Олимп закрыл пасть, потянулся и спрыгнул с постамента. «Хотя бы с вами все в порядке». По-настоящему обрадовалась Люба ожившим каменным изваянием. «Надо найти Горгула. Он все мне объяснит». Почти успокоилась девушка. «Горгул! Горгул!» — крикнула несколько раз громко. Но Горгулье не объявлялась. Люба решила, что достаточно постояла столбом у входа в поместье. Раз никто ее не ждет, пора действовать самой. Обогнула усадьбу и вышла к погосту. Как она и предполагала, Горгулия обнаружилась на кладбищенских воротах. «Что же ты? Зову-зову тебя, а ты не откликаешься!» – попеняла Люба. Демон посмотрел на нее недовольно. «Не звала ты меня!» «Как же не звала? Я громко кричала. У тебя слух хороший, я знаю, ты слышал. Если кого и звала, то не меня точно. Горгул, что ты вредничаешь?» Совсем не злилась на него Люба. Она была рада вновь встретиться с ним. А он спрыгнул со своего лежбища, да как ударил ее крылом под коленками. Хорошо, что платье на этот раз на ней надето длинное, смягчило удар. Но все равно Люба на ногах не удержалась, упала. «А совсем?» Поднялась она с коленок. Платье запачкалось. Кожа на ладонях саднила. Ногам стало больно разгибаться. «А нечего обзываться!» Когда это я обзывалась, рассердилась Люба. А кто говорит: "Горгул, горгул, я горгула". "Запомни, горгула". Девочка я. Вот оно что, могла бы сразу сказать вместо того, чтобы драться. Люба немного обиделась на злую демониху, поэтому развернулась и направилась в сторону усадебного дома. "Эй, Любава, ты куда?" Обстановку изучать. "Значит, горгула?" А я Любава. Переваривала она новую информацию. Интересно, какие сюрпризы еще ее ожидают? А вот и следующее несоответствие. Над парадными дверьми усадьбы имелась хорошо читабельная надпись. Только вместо прежней. Гостиница «Блэк Холл». Другая. Приют «Блэк Приют? Толкнула дверь. Да, знакомая картина. Но все же отличается от той, что она видела раньше. Холл захламлен, на полу разбитая люстра и куски штукатурки. Большие напольные часы не повреждены. А вот стойка регистрации отсутствует. Нет кресел для посетителей. Зато валяются какие-то железные миски и скорёженная птичья клетка. В комнатах, как на первом, так и на втором этажах, спученный паркет, сломанные балки перекрытия, подтюки на стенах. В изобилии прорванные тюфяки и лежанки. Но никакой утвари. Также отсутствовали кровати. И ни одного ковра. «Я что, хозяйка приюта для бездомных?» «Почему бездомных?» Появилась горгулья в оконном проеме, где вместо стекла зияла пустота. «Приют их дом. Раз ты объявилась, скоро и они пожалуют. Почуют хозяйку». «Эх, а как хорошо без вас всех было!» «И сколько их?» испуганно спросила Люба. Она представила себе толпу оборванцев, спешащих вернуться на свои лежанки. «А я считала, что ли? Тебя лучше знать». «Что за вредина?» думала про Диманиху люба шагая к мансарде. Там все было в полном порядке, но выглядело иначе, чем она помнила. Отсутствовала большая доска, куда поступали просьбы и сообщения. На столике в ее комнате не ждало зеркальце с янтарной рябью. Вместо него лежала толстая энциклопедия «В мире животных». «Ничего. Для наших целей подойдет любое». Открыла она дверцу одежного шкафа, с внутренней стороны которого имелось овальное зеркало. Люба уставилась в него, практически гипнотизируя. Решила, как и в прошлый раз, начать с сада. Она смотрела и смотрела, но рябь не пробегала, а в зеркальной поверхности отражалась самолюба, но никак не то, что она представляла. Долго ты еще на себя любоваться будешь! Так и вылупила Зенки, не выдержала горгулья Не мешай, я поместье восстанавливаю. Надо же с чего-то начинать. Восстанавливаешь поместье? удивилась Гаргула. «А с чего ты решила, что пялись в зеркало, его можно восстановить?» «А как еще? Я ведь маг бытового обустройства», — ответила Люба, хотя уже предчувствовала неладное. И не зря ее собеседница зашлась в диком клекоте. «Что смешного?» «Ты смешная, маг бытового обустройства. Надо же, придумала такое!» «То есть в этом мире я не магичка?» «Почему же? Магичка! Просто ты маг-укротитель!» «Укротитель?», «Укротитель — пискнула Люба. Она, конечно, любила животных. Даже на своей родине ферму планировала открыть. Но укротитель? «Я что, укращаю тигров?» «Нет, ты больше по птичкам, и живности попроще. Но с тигром тоже справишься». «Жесть!» Не могла она представить себя в роли укротительницы. «Горгула, а я вообще где?» «В Блэкхолле. Это твоя усадьба». «Я не об этом, а вообще. Твой мир называется Полесье». «Чего тебе такое в голову пришло?» «Фауфло, а не Полесье». «Фауфло?» – переспросила Люба. «Звучит, как фуфло». «Каждый думает в меру своей испорченности», – важно заявила Горгулья. «Просто название чудное». «А сама не догадываешься, почему?» «Не догадываюсь». «Тугодумка», – подделая ее демониха. «Название фауфло составлено из двух слов – «фауна» и «флора». «А язык, на котором мы говорим, фауфлорский?» «Наверное. Каким ему еще быть?» «Так», — стала рассуждать Люба. «Я маг-укротитель. Блэкхол приют для животных. Скоро сюда пожалуют мои подопечные. А кто же тогда усадьбу должен восстанавливать?» «Синита, зови его. Да он и сам придет, когда услышит о твоем воскрешении. Они тут втроем слезы лили, как о смерти Любавы узнали. Я-то знала, что хозяйка жива». Но им говорить не собиралась. Подожди, Горгула, кто втроем рыдал? Почему решили, что Любава умерла? И ты знаешь, где девушка сейчас? Где она, понятия не имею. Неделя уже пропадает. То, что живочую. Рыдали Синита, сестрица его и Артура, твой ненаглядный. Стояли на дорожке. В дом, как Саскаре, уехали, Джем Салимпом уже никого не пускали. Так что я хорошо всех видела и все слышала. Артура в смерти Любава себя винит. Почему? Он ее обвинил в краже какого-то прибора, который разработал. А когда посмертную записку нашли, Артура и решил, что из-за его жестоких слов Любава с жизнью покончила. Она клялась, что не брала ничего. Но у него вроде как доказательства ее причастности имелись. Вот и не поверил он невесте. А через несколько дней после их ссоры Любава исчезла. Констант записку нашел. Ухожу из жизни, добровольно. В моей смерти прошу никого не винить. Ух, как он орал. Констант, отец Любавы? Отец. Только теперь тебе с ним разбираться придется, пока настоящая хозяйка не отыщется. Люба не очень поняла, зачем ей разбираться с отцом. Ведь он наверняка будет рад ее воскрешению, как и маменька. И спросила о другом. Горгула, ты сказала, надо звать Синита, чтобы усадьбу восстановить. Он маг? «Он сам нет, но у него своя...» Забыла, как называется. «Как же я там?» «Волшебная палочка?» — вырвалась у Любы. «Что за чушь ты несешь? Какая еще волшебная палочка?» Вспомнила я. «Артель магов у него своя. Он ими руководит, значит». «А Марта?» «Марта магичка», — подтвердила Горгулья. «Она корма для животных изготавливает. Любава почти все у нее покупала для зверюк своих» больше Люба не успела ничего спросить. «Дочка, ты здесь?» – раздался зычный мужской голос. «Я знаю, что здесь. Твои ли вы меня впустили? Значит, ты дома?» Горгула смешно запрыгала к окошку, взяла и улетела. Такие ее быстрые передвижения слишком походили на бегство. «Боится моего папочку?» – подивилась Люба, воспроизводя образ Константина, безвольного подкаблучника своей жены. Но новая версия отца существенно отличалась от образа в ее голове. Нет, внешний Констант и Константин одно лицо. Высокий и рыжеволосый, с мощной бульдожьей челюстью и слегка обвисшими щеками. Такой же грузный. Но вот манера вести себя. Явилась! закричал он узряв Любу. Так и знал, что записка фуфлыжная. Ну и как это понимать? держался он властно, говорил громко. Весь его облик свидетельствовал о высоком самомнении. Радость, выказанная при виде дочери, была совсем мимолетной и быстро сменилась требовательностью. Он не спрашивал, а требовал ответа от Любы. «А где мама?» Переменила она тактику ответа вопросом на вопрос. Папенька открыл дверь и гаркнул. Эрида, иди сюда! Наша дочь в своей комнате!» Отдав команду, он обернулся к Любаве. «Твоя мать боится. Считает, что вернулась не ты, а твой призрак. У Любы вырвался нервный смешок. Наконец, на пороге появилась Ирида. С одной стороны копия Ирэнджи, с другой — полная ее противоположность. Мамочка номер два выглядела более блеклой и какой-то затравленной. При виде Люба она испуганно охнула и схватилась за спинку стула, боясь упасть от потрясения. «Любава?» — слабо выдавила она. «Но как? Зачем?» «Хотела нас с тобой в нищете оставить» с осуждением сказал папенька. Вот зачем она весь спектакль со своим суицидом разыграла. «Слышите?» — уловила Люба знакомый скрип. Она так обрадовалась этому звуку, что даже заулыбалась, несмотря на строгий взгляд Констанда и полуобморочные риды. «Яшкина баба идет, буркнул Констант. «Надо спуститься к ней!» Не дожидая согласия родителей, помчалась Люба на первый этаж. Женщине с мужчиной ничего другого не оставалось, как последовать за ней. На Соне красовались брюки в черно-синюю клетку, такой же жилет и в тон костюм и стильная кепи. Люба едва сдержалась, чтобы не броситься железной леди на шею. «Сонька, ты чего пришла?» – недовольно спросил подоспевший папочка. «Записка для любого Солнцевой от графа Брюса», – безэмоционально сообщила модная старушка и потянула Любе лист бумаги. «Жду к обеду, но прежде зайди в сыск, тебя там тоже ждут, чтобы закрыть дело», – прочла она вслух. «Граф только тебя пригласил!» Заглянул ей через плечо отец, чтобы убедиться в содержании записки. Слышал, у него в обсерватории первоклассную утку подают. «Любава, попросишь звездочета завернуть тебе утиную грудку с собой. Я попробую». «Слушаюсь», — придурковато ответила ему Люба. «Вот и умница», — не заметил иронии Констант. «Значит так. Посетишь сыск, отобедаешь у графа и приступай к своим обязанностям. Завтра вечером приедешь к нам с матерью, доложишься. Желательно к этому времени с Артура помириться. Такого зятя упускать нельзя. Будешь в городе, не забудь Синита позвать. Пусть его маги начнут восстанавливать Блэкхолл. И по старой дружбе пусть денег с тебя не берет. Или на рассрочку согласится. Сейчас платить нечем. Надеюсь, Фауна уже сегодня возвращаться начнет. почуют хозяйку. А почему вы сами Синита не звали? Решила уточнить Люба так как этот вопрос ей был пока непонятен. Если она маг укротитель то почему поместье это разрушилось? «Любава, ты что?» Неожиданно подала голос маменька. «Блэкхолл без тебя не может существовать. Здесь все живо, пока ты на этой земле живешь. Да и твари твои каменные, разве пустят кого, пока ты из себя мёртвую изображаешь?» Подхватил отец. «Да это я так, случайно спросила». Пошла на попятные Люба. «Любава?» «Чтоб больше никаких выкрутасов!» — погрозил ей отец. «Через две недели марафон. Ты со зверем должна быть в строю». «Непременно», — заверила его Люба. «Час от часу не легче. Только марафона ей не хватало. Она что, участвует в забеге? Вместе со зверем?» «Эрида, мы уходим», — позвал жену Констант и первым направился на выход. Маменька глянула на нее с каким-то отчаянием и тоже ушла. Бьет он ее, что ли?» – подумала Люба. «Даже не обняли ее, Любящие родители называется. Да она сама бы на месте люба стрекоча дала отсюда. Как все таки хорошо ей жилось с одной бабушкой». «Яков Вильямович свою лошадь с телегой прислал», – сказала Соня. «Велел тебя до сыска подбросить». «Спасибо. Ты подожди меня, я переоденусь». Соньке было все равно, ждать или идти, поэтому она ничего не ответила. Люба вновь поднялась в мансарду на этот раз для того, чтобы сменить платье, испорченное при падении из-за вредной горгульи. А та уже заглядывала в комнату через окно. Как встреча с предками прошла? спросила Димониха. Информативно. Теперь я в курсе, что Артура изобретатели выгодный жених, синита предприниматель, Марта магичка пищевого блока, отец деспот, мать забитая серая мышка. И в ближайшей перспективе меня ждет марафон. Гаргула, а на какой ступени социальной лестницы находится Любава? Какой вес ее магии имеет в глазах общества? Я что-то не пойму смысла этого приюта? И на какие шиши она его содержит? Сколько сразу вопросов? Проворчала Гаргулья, Но все же ответила. На фауфлов почете магии растений и магии животных. Остальным не повезло. Так что дар Любавы возвышает ее. А привязка к определенному месту... Вообще делает хозяйку Блэкхолла, недосягаемой для других. Понимаешь, магам-укротителям приходится ловить птичек и зверушек, договариваться с ними, как-то удерживать. А насильно их держать нельзя, иначе служить откажутся. Рано или поздно они все равно от магов уходят. И тем приходится искать других. А к тебе звери-проводники сами приходят. Проводники? Да, проводники в мир духов. Маг-укротитель подчиняет себе сознание животного, и через него общается с бестелесными. «А зачем с ними общаться?» Заранее испугалась Люба, что ей придется связываться с какими-то невидимыми духами. «Ты что, не понимаешь?» – рассерженно спросила Горгулья. «Это же деньги! Огромные!» К Любаве приходят за ответами. Задают свой вопрос. Магичка связывается с потусторонним миром через сознание зверя. Получает ответ и передает его клиенту. А за это получает денежки. «Большие денежки». «Ясно. Опять все сводится к деньгам». Люба хотела уже было идти к ожидающей ее горничной графа Брюса. Но тут ее осенило. «Получается, когда в приют вернутся животные, я смогу связаться с каким-нибудь духом и узнать, где находится Любава? А также, кто украл прибор, разработанный Артура?» «Много чего знаешь. почему Почему-то закликотала Горгула. «Она такая вредная, что могла специально меня обмануть», — подумала Люба. У Якова Вильямовича лучше подробнее расспросить. Соня привезла ее к зданию сыска. «Тебя подождать? Или сама потом дойдешь? «Подождать». Люба могла и сама дорогу найти. Высокая башня обсерватории хорошо просматривалась с любой точки города. Но пока телега двигалась по мощёным булыжным улочкам, к ней подбегали жители с расспросами. От имени Любава она говорила, что слух о её смерти был ложным. Ей просто требовалось отдохнуть. А что будет, если она пойдет пешком до обсерватории? Придется останавливаться на каждом шагу и отвечать на бесчисленные вопросы. Да и Соня рядом спокойнее. Стены здания сыска и внутри, и снаружи были выкрашены темно-коричневой краской. Удивительно, но сыщики, попадавшиеся в коридорах, по которым шла Люба, все как один носили пиджаки разного кроя, но непременно коричневого оттенка, как будто это скрепляло их воедино, причисляло к некому братству. «О, Любава! Заходи!» Пригласил ее до невозможности усатый и кругленький дядечка средних лет, когда она заглянула в кабинет, на который ей указали в приемной. «Здравствуйте!» С опаской, не зная, чего ожидать, присела Люба на краешек ободранного стула. «Не зря, значит, я был уверен, что ты жива. Где пряталась?» «Я бы хотела скрыть эту информацию», — с достоинством ответила Люба. «Понимаю», — расплылся в улыбке сыщик. Хочется иногда прятаться ото всех и отдыхать от общения с духами. Вы правы, воспользовалась Люба подсказкой. Ладненько. Только давай договоримся. В следующий раз, когда задумаешь исчезнуть, не сообщай своей смерти. Пиши в записке что-нибудь другое, не столь драматичное, чтобы народ не беспокоился. И желательно с указанием срока, когда планируешь вернуться. Она пообещала. А сыщик стал дальше говорить такое, отчего Люба чуть со стула не свалилась. «В общем, дело о суициде я закрываю, так как ты благополучно жива», — сказал он. «Обвинение в краже с тебя снимаю в связи с ходатайством потерпевшего. Предписание о заключении тебя под стражу в связи с уклонением уплаты долгов отменяю благодаря неизвестному, оплатившему эти самые долги». Усатый протянул ей бумаги на подпись. Люба быстро поставила в отмеченных карандашом местах свой росчерк. Она нервничала. Долги? Семейство Солнцевых банкроты? ее собирались посадить в тюрьму? Кто тот благодетель, внесший долг? Что он потребует взамен? И о какой сумме идет речь? Яков Вильямович! Обняла она графа как родного, забыв, что в этом мире они еще ни разу не встречались. Но Брюс не заострил на этом внимания. Любава. вылетая Любава! С восторгом рассматривал он путешественницу по вселенным. Устраивайся. Поговорим, потом пообедаем. Я тебя не отпущу, пока не отведаешь карпа. Мой повар готовит его превосходно. Напряжение, охватившее ее после разговора с сыщиком, схлынуло, и Люба с удовольствием плюхнулась в мягкое кресло. Яков Виллемович, у меня столько вопросов, голова кругом. Помогите разобраться. Спрашивай, конечно. Могла ли Люба покончить с собой? Горгула считает, что хозяйка Блэкхолла жива. Но я сегодня столько узнала. Не удивлюсь, если она не выдержала и действительно наложила на себя руки. я слышала, что у девочки много проблем. Но покончить с собой? Нет, не думаю. Она очень любит своих зверушек. И понимает. Без нее они будут вынуждены покинуть поместье и скитаться по всему свету, где за ними будут охотиться маги-фауны. Тогда опять Стазис и Артура? Стазис? удивленно переспросил граф. На Фауфло такого места нет. Вот как? В свою очередь удивилась Люба. И ее пронзила еще одна догадка. А мантикоры, гидры, келпи здесь водятся? Я таких знаю только из мифологии, но в реальности никогда не видел. Ясно. Тогда, я думаю, Люба воспрятала Артура. Зачем? Не понял Брюс. Предполагаю, после кражи он не хотел ее видеть. Но не настолько же, чтобы самому где-то прятать девушку. Или... Или ты думаешь, он ее пытает?» «Почему пытает?» Ужаснулась Люба. «Он что, способен на такое?» «А кто их знает, этих ученых?» Вдруг весело подмигнул ей граф. Люба поняла, что он намекает и на себя. Ведь перед ней самый настоящий ученый. Что же он такого ценного изобрел? На Фауфло много лесов, мало дождей, много засухи и пожаров. Специальные службы и отряды добровольцев патрулируют территории. Но следить надо за десятками тысяч гектаров. Выявить пожар быстро не всегда удается, И за несколько часов огонь пожирает километры земли. Так вот, жених Любавы изобрел прибор, который моментально обнаруживает возгорание, что поможет своевременно бросать силы на тушение. Чертежи и сам прибор были украдены. Конечно, Артура сможет воссоздать чертеж заново. Но на это уйдет немало времени. А сейчас самый период засухи. Сезон лесных пожаров. Без его прибора опять погибнут сотни растений, животных и птиц. В таком случае, я считаю, Любава никак не могла выкрасть столь важный прибор. Как я понимаю, у нее особая связь с животными. Разве допустит она, чтобы звери гибли, если есть возможность их спасти? «Я тоже так считаю», — согласился граф Брюс. Не крала она ничего. «Значит, украл кто-то другой, а ее подставили». Какие доказательства в причастности к воровству Любавы имеются у Артура? Точно не знаю. Но знакомый сыщик поделился со мной. Будто был свидетель, который видел Любаву в доме Артура в момент совершения кражи. «Яков Вильямович, а чего гадать? Если я смогу побеседовать с духами, они мне все и расскажут!» Обрадованно воскликнула Люба. «Хм... Что? Думаете, животные поймут, что я не настоящая Любава?» «И не свяжут меня с... с другой стороной?» «Тут, видишь ли, какое дело», — тянул граф с пояснениями. «Яков Вильямович, говорите уже как есть». «Понимаешь, деточка, никакой той стороны нет». «Нет? Никаких духов и никаких ответов?» «Никаких». «А как же тогда приют? И все эти якобы общения через животных?» «Это как раз правда». Маги-фауны заглядывают в сознание животного мира и спокойно общаются с ними. Именно с ними, а не с духами. Как ты понимаешь, никаких дельных советов братья наши меньшие дать не могут. Никаких проводников и связи с потусторонним на самом деле нет». «Тогда зачем?» ошарашенно глядела на графа Люба. «Вокруг все уверены, что маги-фауны могут найти любой ответ, установив связь через животное проводника. Так повелось, понимаешь?» «Не понимаю». Начала была она, но ее осенила. Деньги! Вот умница, все поняла. Большие деньги. Большие налоги в казну Фауфло. То есть правительство в курсе? Безусловно. И что? Маги придумывают ответы и обманывают доверчивых клиентов? Не совсем. Видишь ли, во время телепатии к магу приходит подсказка, в каком ключе предоставить ответ страждущему. Ему только и надо, что облечь эту подсказку в правильные слова. «Хотя бы так», — немного успокоилась Люба, что все же не совсем придется обманывать наивных граждан. «А что насчет сыска? Сыщики ведь наверняка обращаются за помощью в расследовании преступлений». Формулировку «духи молчат» придумали как раз на безнадежные случаи, — улыбнулся граф. «А теперь, милая, пойдем ка принимать пищу. Чувствуешь, как вкусно пахнет?» Люба вспомнила требование папеньки принести ему грудку утки. И не без внутреннего злорадства попросила. «Яко Вильямович, а вы могли бы сказать повару, чтобы он немного карпа мне с собой завернул? Родственников угощу». В Блэкхолл она возвращалась опять на телеге. Соня согласилась ее подвести. По дороге к усадьбе Люба анализировала информацию, полученную у графа Брюса. Они сошли с ним во мнении, что есть две важные задачи – узнать, кто и зачем украл прибор обнаружения очага пожара, а также… «Где кто и с какой целью прячет Любаву?» «По поводу устранения Любавы нельзя исключать и конкурентов по предстоящему марафону», сказал ей Брюс. «Что за марафон?» – вздохнула Люба. «Она совсем не желала участвовать ни в каком забеге». Но оказалось, под марафоном поднимается вовсе не бег на длинную дистанцию. «Состязание между магами фауны и магами флоры на скорость выдачи правильных ответов», пояснил Яков Вильямович. В таком состязании Люба участвовать тоже не хотела. Уж лучше бег, чем что, где, когда. А простоволосица ведь по полной, размышляла она. Надо Любаву срочно найти. Настоящей магичке не привыкать. Пусть сама в своем марафоне участвует. В прошлый раз похитителем оказался как раз конкурент. Только не гостиничного дела, как они ошибочно предполагали с Яковом Вильямовичем, а по играм. Вероятно, и здесь похожая ситуация. «Соня, ты сходишь со мной к магам Флоры и Фауны?» «Ты же с ними со всеми в контрах. Чего тебе к ним идти? Проклятие выслушивать?» «Вот даже как. В контрах. Помириться хочу. Компанию я тебе составлю. Только вряд ли маги твой порыв оценят. Ты же у них хлеб отбираешь». «Хлеб отбираю? Зачем?» – неверно истолковала Люба слова Соньки. «Я в фигуральном смысле говорю, а не буквально. Клиентов у тебя много, а у них мало завидуют они тебе любава радостным голосом встретила ее у ворот Блэкхола синита она надеялась увидеть артура надеялась что он примчится повидать свою пропавшую невесту но нет его не было видимо все-таки серьезная размолвка произошла между влюбленными зато был брат Марты, с иголочки одетый и причесанной молодой человек помогите даме елейным голоском попросила соня Люба подавила смешок, но улыбка все равно поплыла по ее лицу. Синита на миг скривился, но быстро вернул на лицо маску радушия и подал руку Железной Леди. Та вцепилась в него и уже не отпускала. Люба сама спрыгнула с телеги, довязь да от смеха. «Твой отец сообщил мне, я так счастлив, что ты жива. Я сразу приехал и магов привел. Они уже занимаются восстановлением. Ты только расскажи им, что хочешь видеть внутри дома для своих подопечных. Да и в саду. «Будки может» или «насесты какие», – предлагал парень. А ведь он, кажется, искренне желает ей помочь. Почему она всегда заранее наделяет брата Марты плохими качествами? Ах да, фотографии. Стоит только вспомнить о них, и все восстает против этого красавчика. «Спасибо, Синита», – холодно сказала она. «Сколько я тебе должна?» «Бесплатно». «Бесплатно?» «Любавушка, ты же знаешь, я для тебя на все готов». Вот же подлец. зная о ссоре между Любавой и Артура. А не он ли кражу прибора подстроил и на хозяйку Блэкхола сыщиком указал? После такого разрыв влюбленных неизбежен. Синита расчистил себе путь для того, чтобы заполучить отверженную Любаву. Или это кража дело рук его сестры? Может, Марта и здесь захочет Артура захомутать? Вопросов было слишком много. И сосредоточиться на них пока не получалось. Синита так и норовила обнять девушку, но Соня держала его крепко и не переставала заигрывать с ним. Несмотря на комичность ситуации, люборадовалась радовалась возникшей симпатии горничной графа к зеленоглазому обольстителю. С ее помощью удавалось пока держать на расстоянии навязчивого кавалера. К тому же, ну совсем не до него. Она уже заметила кое-кого, и ей не терпелось удостовериться в том, что у нее имеется дар любава. Спросила нетерпеливо. «Синита!» «Сколько будет стоить работа магов?» «Любава, мне известно о твоих денежных затруднениях, поэтому я помогаю тебе по дружбе». «Ага, конечно», – подумала Любава, а вслух ответила. «Надеюсь, после марафона таких затруднений не будет», – сказала наугад, понадеявшись, что за победу в марафоне положен денежный приз. «Уверен, ты победишь, но ведь твой отец заберет весь выигрыш». «А вот это уже интересно». Люба даже остановилась. «Надо будет узнать как-то поподробнее». «Я позабочусь, чтобы он отдал тебе твою долю», — гордо ответила она. «Любава, вернемся к этому разговору позже. Сейчас мне требуется уйти. Дела в городе. Увидимся завтра, на ужине у твоих родителей». «А ты что, приглашен? «Твой отец пригласил меня», — довольно ответил Синита. «Марта с Кефатом тоже придут. Сестре не терпится увидеть тебя». Люба вовремя прикусила язык. «Кефат?» Это еще кто такой? Я подброшу тебя до города. Пропела Сонька, любовно глядя на объект своего обожания. Не надо, спасибо. Открестился Синита. Я на своей лошади доберусь. Люба поспешила в сад и уже не увидела, как парень пришпорил лошадь, пытаясь оторваться от прилипшей к нему старухи. А та, в свою очередь, во всю мочь подстёгивает лошадей, стараясь не отстать от него на своей телеге. Посаду разгуливал красавец козуар. Раньше Люба никогда не видела вживую эту длинноногую крупную нелетающую птицу, только на картинках. Глядя на пернатую с ярким оперением, синей шеей и высоким роговым шлемом на голубой голове, Люба вдруг почувствовала. Почувствовала незримую связь между собой и этой птицей. Как будто невидимый поток соединял их сознание. Люба считала и радостную эмоцию казуара на появление хозяйки, и печальный рассказ о своих скитаниях, пока та отсутствовала и сетывания на то, как ее пытался поймать другой маг. «Вот значит, как это происходит», — с восторгом констатировала Люба. И сразу стало понятно. Как бы трудно ни было Любави, ни о каком суициде речи быть не может. От такого отказаться добровольно невозможно. Бросить своих подопечных невозможно. Осторожно, чтобы не причинить вреда, обняла Казуара. Птица легонько тюкнулась ей в шею. Она заметила горгулью наблюдавшую за ними с крыши усадебного дома. Помахала демонихе, но та демонстративно отвернулась. «Вредина!» – пробормотала Люба и отправилась общаться с магами, которых прислал Синита. Казуара посеменила следом. Люба уже знала, что это девочка. К вечеру в усадьбу пришли беленькая козочка и глазастая лама, а утром ее разбудил зов. «Любава! Я пришел! кричал вихрастый и очкастый юноша. Она увидела его через мансардное окошко. «Прекрасно!» – зевнула Люба. «Знать бы еще кто ты!» «Твой помощник!» – раздался из-за двери голос Горгулы. Люба открыла дверь, впуская ее. «Его Митей зовут. Он тебе помогает со всеми делами поместья». «Спасибо, что предупредила». «Не за что!» – буркнула Горгулья. Люба, повинуясь какому-то мимолетному порыву, погладила каменную ворчунью. На жутковатой морде отразилась широкая улыбка. Нашей грубиянке, оказывается, просто требуется ласка. Стало понятно, Любе причина озлобленности демонихи, с которой она вчера столкнулась. В приюте много животных, им уделяют слишком много внимания, а тебе нет. Вот ты и ревнуешь, да? заботливо спросила она. Придумала тоже: ревную. Ничего я не ревную! Но Люба чувствовала, что попала в самую точку. Митя, я сейчас спущусь! выглянула она в окошко. Жди там! В самом поместье, кроме мансарды. Расположиться пока было негде. Маги провели только предварительные работы. Они обещали уложиться за неделю, при условии, что будет вывезен мусор, образовавшийся от внутренних и внешних разрушений. У ног Мити лежал пятнистый тюлень, который при виде Любы радостно забил хвостом плавником. «Ледок у меня все это время жил», — радостно сообщил парень. «Хорошо, что ты жива, а то мне мыться негде». «Что-то я связи не улавливаю», — рассмеялась Люба. «Так Ледок в ванной живет. Смущенно пояснил ее новый знакомый. «Ох, бедняги!» Пожалела она их обоих. «Вижу, маги прибыли. Сейчас попросим их в первую очередь летку бассейн соорудить». И закипела работа. Митя, несмотря на юный возраст, демонстрировал блистательные деловые качества. Организовал вывоз мусора и доставку кормов для питомцев приюта. Он хорошо знал, что лами, например, требуется капуста и морковка, а казуари – ягоды и яйца. Любе еще предстояло во все это вникнуть и все запомнить. «Любава, за корм Марта готова предоставить и длительную беспроцентную рассрочку. А вот за вывоз мусора надо оплатить в ближайшие дни». «У нас нет денег?» «Как обычно», – выдохнул парень. «Митя, а как так получается, что при вроде как прибыльном деле мы полные банкроты?» Помощник неожиданно улыбнулся. «Я рад, что ты наконец готова поговорить об этом». «А раньше была не готова?» – осторожно спросила Люба. Отмахивалась всегда. А я говорил, что тебе давно пора брать финансы в свои руки. Посмотришь теперь бухгалтерские книги? Посмотрю. На самом деле сгорала от любопытства Люба. Ей прямо-таки не терпелось разобраться в том, откуда у Любавы настолько огромные долги, что ее даже собирались посадить за решетку. «Я сейчас домой сбегаю», – засуетился Митя. «Принесу коробку с документами». «Если ты далеко живешь, можешь и завтра принести». Сказала и тут же мысленно чертыхнулась. Она даже так нелепо выдала себя. Любава наверняка знает, где живет ее помощник. К счастью, Митя оплошности не заметил. Он слишком обрадовался, что хозяйка проявила интерес к состоянию финансовых дел приюта и торопился поскорее доставить отчетность, пока она не передумала. Он очень уважал Любаву. И ему было искренне жаль, что ее так бессовестно обирают. Сейчас девушка выглядела более решительной, чем обычно. Глядишь и возьмет все в свои руки. Пока Митя бегал за документами, Люба обсуждала с магами внутреннее убранство Блэкхола. Со слов Гаргулии, в приюте постоянно проживали 43 представителя фауны, способные общаться с магом. Для каждого из них требовались какие-либо индивидуальные особенности проживания. Кому вольер, кому подстилка, кому коктедралка. Еще Яков Вилимович пояснил ей, что не каждое животное и растение является проводником. Проводники – это те, у кого присутствует золотой окрас в оперении, шкуре, лепестках», – сказал он. Так что спутать самому или обмануть клиентов возможности нет. Сегодня утром на пороге появился селезень. Чуть позднее пришел медвежонок с позолоченным мехом в районе шеи. «Боже, он ведь вырастет в настоящего медведя», – прошептала Люба. «Большого медведя», – закликотала Горгула. «Ты же говорила, любова работает с птичками и некрупными животными». А у меня уже в наличии лама и тюлень. Теперь еще и целый медведь. Не хотела тебя пугать сразу. Попрыгала горгулья в сторону погоста. Стой! Остановила она ее. Эти тоже здесь живут? На них нет золотой метки. А, эти! Посмотрела демоница в сторону трех полосатых котов, которые только что миновали джема с Олимпом. Лучше гони их сразу. Почему? Нахлебники и поганцы. Приблудились на дармовые харчи. Они Любави работать мешали. Коты потерлись о ноги Любы, и она не смогла их прогнать. «Любава, принес! передал ей коробку запыхавшейся Митя. Оставила его разбираться с делами, а сама поднялась в мансарду. «Так-так, посмотрим». Начала она вытаскивать из картонного хранилища аккуратно уложенные бухгалтерские тетради. Через три часа Люба уложила тетради обратно. И на мгновение застыла в молчаливом раздумье. Митя вела отчётность скрупулезно тщательно. Записывал все доходы, расходы, включая самые незначительные. И по всему выходила. Хозяйка блокхола весьма и весьма обеспеченная девушка. Общение с духами через проводников приносило офигительный доход. Прибавить сюда прибыльную продажу от поделок и оберегов из когтей, клыков, меха, оперения, а также выигрыша на всевозможных марафонах, до взымания оплаты за животной терапию, например, поплавать с тюленем или покататься на ламе. Суммарная выручка не только покрывала все расходы на содержание поместья, но и давала колоссальный навар. При этом Любава была кругом должна и загремела бы за решетку, не вмешайся, неизвестный благодетель. «Почему она позволяла?» – спросила Люба Горгулью, которая давно пробралась в ее комнату через раскрытое окно. «Ты же видела Эриду. Если у жена не может справиться с мужем, то дочки и подавно не по силам». Констант подмял их под себя. Жена и дочь пляшут под его дудку и не смеют перечить. Но зачем Любава отдавала отцу вообще все деньги? Она ведь могла честь выручки оставлять на свои нужды и нужды усадьбы. Могла сама расплачиваться с поставщиками, магами, коммунальными службами. Она боится его. В их семье так заведено. Финансами владеет глава семьи. Пусть так. Почему в таком случае Констант сам не платит по своим счетам? Горгула, речь идет об очень больших доходах, понимаешь? Очень больших. Куда он девал такие суммы? Жадный он. Даже у меня ленту из козьей шерсти отжал. Мне ее еще старая хозяйка связала. А так, кто его знает, куда он деньги тратит? Спроси сама, если такая смелая. Обязательно спрошу: вот прямо сегодня за ужином и спрошу. А сейчас мне надо найти Митю. Люба пыла гневом: Это как надо морально давлеть над женой и дочерью, чтобы они вели себе тише мышек. И слово поперек вякнуть не смели. При таком раскладе любого может исчезнуть насовсем. Сама не захочет возвращаться из того места, куда ее упрятали. «Митя!» – нашла она парня у сделанного магами прямоугольного бассейна, в котором плавал тюлень на нетающей льдине. Енот с уморительной мордочкой, не дав договорить, спрыгнул с плеча помощника. Ловко вскарабкался по ее платью, оставляя длинные зацепки на ткани. И обнял суетливыми лапками. Весь гнев куда-то испарился. Енотик, только им двоим понятным способом, сообщал, как соскучился по ней. «Митя», — продолжила она уже ровным и спокойным голосом, — «ты почему работал несколько месяцев бесплатно? Почему не настоял на том, чтобы тебе выплатили жалование? Так ты говорила, чтобы я по вопросам жалования к твоему отцу обращался. Он же каждый день выручку забирал, а Констант попросил подождать с выплатами. И ты ждал? Ну, конечно. Мне ведь очень нравится работать здесь». Обедами ты меня кормишь. Я вполне мог протянуть. Только эту неделю, что тебя не было. Нам следком туго пришлось. Но ведь ты вел бухгалтерский учет. Почему не схитрил? Написал бы цифры меньше, Папеньке отдал бы выручку за вычетом своей зарплаты. Нет, так не могу. Я ведь не вор. Любави достался святой. А пропавшая девушка настоящая рохля. Не могла нужную сумму Мите отдать. Ведь упустила бы такого бесценного помощника. Надо избавить девчонку от отцовских притязаний. Желала Люба теперь еще больше навести порядок в Блэкхолле. «Как только я заработаю первые деньги, отдам все тебе причитающееся», безапелляционным тоном заявила Люба. «Еще и премию выпишу. Залитка». Митя улыбался. Такая любава ему нравилась больше. Неделя отсутствия явно пошла хозяйки на пользу. Вот Бана смогла не только управление финансами в свои руки взять, но и прекратить издевательство своего властного папеньки над животными. Вечером Люба стояла у родительского дома в поселке с говорящим названием Царский. У меня нет слов, вслух сказала она, разглядывая хоромы, где обитали ее отец с матерью. Они живут во дворце. А ты как будто удивлена, спрыгнул с лошади Синита. Он уже собрался поцеловать ее, но его опередили. Любава! бросилась к ней Марта. Люба постаралась не выдать своего настороженного отношения к девушке. Подруге она больше не доверяла, но все же обняла ее. К тому же эти объятия избавляли от поцелуев Синита. «Привет, Любава!» Подошел к ней незнакомый симпатичный парень. Она пожала ему руку, надеясь, что в ближайшее время разъяснится, кто он такой. «Кефат, правда здорово, что Любава жива?» Люба вспомнила. «Точно. Синита ведь предупреждал, что его сестра приглашена не одна». «Да, уж заставила это всех поволноваться», — сказал спутник Марты. «Где же ты пряталась? И зачем про самоубийство написала?» Люба обратила внимание на переплетенные руки Марта и Кефата. «Они встречаются?» «Если так, то ее версия о причастности подруги либо к краже прибора, либо в сокрытии Любавы ради заполучения Артура рассыпается в прах. Марта выглядела влюбленной, И не в Артура. Я вам как-нибудь позже расскажу, где пряталась», пообещала Люба. На пороге дворца гостей встречал швейцар а в гостиную, где планировался ужин, их провел слуга, чьи волосы были активно прилизаны гелием. Люба рассматривала богатое убранство дома и понимала, куда уходит часть заработанных трудами Любавы денег. Но это явно не все. Куда же папочка девает остальные деньги? «Любава, ты принесла мне попробовать утку, которую подают у графа Брюса?» Такими словами встретил Констант дочь. «Да, папочка». Достала она завернутая в фольгу угощение. Отлично. Отец подозвал слугу. «Отнеси на кухню. Скажешь повару, чтобы подогрел. Подашь мне при смене блюд». Слуга поклонился и быстрым шагом направился исполнять приказания. «Он что, королем себя возомнил?» – размышляла Любава. «Может, у него мания величия и собственной значимости?» «Я Артура пригласил», – вдруг сообщил Констант. Любава невольно задрожала. Она и хотела, и боялась этой встречи. «Он придет?» «Уже пришел». — раздался до боли знакомый голос.